— Вот и отлично, — рассуждал за ужином об алмасов. Значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки. Роскошная жизнь. — Но вам, — язвительно заметила Клавочка, — кажется, больше всего понравилось пребывание в злачном Порт-Саиде. Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида где Балмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими на вызов своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером. Девушка решительно отвергла все его ухаживания. Тот опасный преступник на пристани в Одессе, оказался хорошим физиономистом. И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права. — Не какие-то, а чисто моральные. Но я слишком далека от вашей морали. Средь ночи Клавочку разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне, об стоя возле открытого буфета, наливал себе полный стакан виски. Он был бледен от испуга. Виски проливалось мимо стакана. «Что случилось, Жорж?» — спросила его Челищева. «Бунт! В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов! Ужас!» «Ведь всех нас могли бы вырезать!» Он жадно выпил. Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кабуру с револьвером. «Ничего страшного!» — зевнул он. И «Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов. Идите спать. Сейчас все будет в порядке. Хорошо, что вовремя спохватились». Где-то в глубине корабля грянул выстрел, потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу бросился на колени, стал молиться перед иконами. — Слава тебе, Господи! Нонича самому батюшке-царю писать стану, может, и помилуют. Страх-то какой! Едва вырвался. Оказывается, этот староста тоже из Катаржан Какой уже день выкидывал за решетку записки для начальства? Мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но не мог ее прочесть по причине безграмотности. — На мусоре тут паразиты? — сказал он. Между тем, в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта отвратительные запахи пота и зловония, загнивающей пищи и блевотины укачавшихся людей, которые извергали свои нечистоты с третьего этажа Нар на нижние. Ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качке переваливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях Иваны стали искать выход из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранный решеткой, но пруть ее удалось раздвинуть. Иван тюрьма, одного из своих поддувал, просунул башкой прямо в эту дырку. «Вперед! За веру, царя и отечество! Ползи, покедова труба не кончится. Может, даст Бог, и найдешь чего стоящего?» Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторгой не пахнет. Наконец, из трубы туннеля выставилась голова верного поддувалы. Он вернулся с разведки, пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона. «Там полно всего», — сообщил Теперь гуляем. Иван Кутерима ознакомился с этикеткой «О-де-Колон». Незаменимый спутник путешественника освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный номер 47 «Двенадцать. Остерегайтесь подделок». «Годится», — сказал Иван, опустошая флакон до дна. «Мы подделок не боимся». Наконец, одной из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру. «Тревога», — объявил Терентьев. «Там уже все перепелись». Но прежде любым способом выманите из трюма старосту. Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших, а на следующий день как раз напротив Цейлонского рая устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек на это сил никаких не хватит. Но уже 47-й, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех Иванов заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании, а нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи, душистые притирания фирмы Брокара выпиты. Не знаю, что будет во Владивостоке, когда мы предъявим магазинам кунста и Альберса куски леонского бархата, разрезанного на портянки. Только он это сказал, как появился боцман. «Ваше благородие!» — козырнул он. «Прям как нечистая сила у нас завелась. Этот-то ну, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще было, а сейчас нету его». Клавочка чуть не вскрикнула. Это ведь о нем, о Полынове. Боцман потряс перед офицерами связку у звенящих кандалов. Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая! Где ж у них стыд? Где ж у них совесть? До Гонконга. Оставались считанные мили, а Полынова нигде не могли найти. И Мичманы стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. Может, и так соглашались другие, но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры Форпика? Чудовищные догадки приходили в голову Челищевой. Она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников? На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. Вот и рейд, где можно отдавать якорь. «Нашли!» — раздался торжествующий голос боцмана. «Где нашли?» — резво вскочил Терентьев. «Да в маяке нашли!» «Маяком» — назывался медный пустой столб в рост человека — Внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу, Полынова обыскали, но мандалины при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве. — Ты думаешь отделаться карцером? — Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с оружием. Вот и будешь светить прямо по курсу. Сразу зовите сюда Кузнецов. Заковать его по рукам и ногам. Ярославль снова вышел в океан. Солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно думать что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву, вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я как врач публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку. Старший офицер Ярославля отвечал, «Почему, вы думаете, я не ставил в форпике часового?» Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать. Так он, гадина, и тут сообразил. И я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него, после многих обысков, оказалась своя мандолина». Не мог же он ковырять секретный замок пальцем? Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и, наконец, она бурно расплакалась. Терентьев подожил сигару на край пепельницы и сказал, «Ну, если и Клавдия Петровна плачет, выпустим» когда открыли дверку металлического столба, на доске палубы безжизненным кулем вывалился Полынов. В лазарет его быстро командовал доктор. В лазарете преступник обрел сознание. Наконец он разглядел и лицо Чилищевой. Губы его сложились в гримасе улыбки. «Теперь вам понятно, сказал он, почему я просил снять в роскошном континентале Гонконга номер на двоих. Не смейте делать из меня сообщницу. Ответ был почти оскорбителен для девушки. Но ведь вы политическая, не так ли? Но еще не каторжница в гневе отвечала Челищева когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку всем узникам Ярославля бесплатно выдавали конверты и бумагу, чтобы отписать на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пятачки с неграмотных, просивших сочинить за них пожалобней, чтобы до слез проняло. Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки. Там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приезжали жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны. А потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить и пусть живет где хочет. Отсюда и возникло типично сахалинское выражение «квартирный каторжанин», то есть живущий на вольных хлебах. Теперь в трюмах корабля опытные варюги со знанием дела поучали плывших на Сахалин от Сахи на время. «Пиши жене, что коробу уже получил. Скоро верблюда дадут с павлином. Поросят и арбузов тута, сколь хош. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали. У ней губки бантиком Попка с крантиком, а сама фик-фок на один бок, так и пиши, дядя сарай, и писали. Даже те, которые по церковным праздникам в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам чересчур уважительно. Дорогоценные наши, а вдотьи светы ванны. Как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу, останетесь премного довольны».